Храбров жадно вдыхал свежий прохладный воздух. «Это благодать ненадолго. Уже через 3-4 часа людей будет терзать ужасающая жара. Пустыня смерти безжалостна. Испепеляющий зной и колючий песок убивают все живое». Землянин с интересом осмотрелся по сторонам. Космодром за последние годы изменился неузнаваемо. О военной базе напоминают лишь отдельные участки защитной стены, бронетранспортеры у боксов и десантники с оружием возле главных объектов. Минные поля давно сняты, пулеметные вышки демонтированы, бараки для наемников разобраны. На их месте построен современный центр управления полетами. Чуть правее разместился роскошный гостиничный комплекс с великолепными номерами, ресторанами и казино. Владельцы туристического бизнеса щедро вкладывали деньги в Оливию. Материк считался спокойным и тихим, и потому приносил немалую прибыль. Морсвилл же являлся жемчужиной Тосконы, город-легенда. Поток желающих его посетить не иссякал. Удивительная, неповторимая экзотика. Олис проследовал к электробусу и разместился на последнем сиденье. Вскоре машина тронулась в путь. Гладкое, ровное четырехполосное шоссе. Мимо на большой скорости проносились новенькие лимузины и тяжелые грузовики. Транспортные магистрали, основа инфраструктуры Тосконы. Цивилизация на поверхности развивалась стремительно. Впрочем, системы управления движением на планете не существовало. Аварии с многочисленными жертвами случались довольно часто. Но лихачей это не пугало. Земляне преодолевали расстояние от космодрома до Морсвилла за несколько часов. Электромобиль въехал на центральную площадь города всего через 15 минут. Салон машины быстро опустел. Крепко держа кейс, Русич зашагал к заведению под названием «Страсть вампира». Раньше здесь собирались наиболее агрессивные мутанты. Именно сюда несли тело убитого на воина. Блюда из человечины пользовались у оливийцев огромным спросом. Сейчас, конечно, все иначе. Шокировать туристов никто не будет. Сохранились только антураж и атрибутика ресторана. Старые пластиковые столы, скатерти в жирных пятнах, на стенах висят секиры, дубины, мечи. Несмотря на раннее утро, зал оказался наполовину заполнен посетителями. Полообнаженные официантки разносили на подносах напитки и еду. Храбров сразу заметил сидящего в углу тина. Японец вальяжно откинулся на спинку стула и потягивал пиво. — Ну ты и заведение выбрал, — произнес Олесь, подходя к товарищу. — А чем оно хуже грехов и пороков? — спросил Аято. — Не нравится окружающая обстановка? — Напрасно, смело и неожиданно. Кроме того, после смерти Нила там стали готовить отвратительное пойло. Здесь пиво гораздо лучше и значительно дешевле. «Мы испытываем недостаток в средствах», — иронично заметил Русич. «Дело не в деньгах», — понизил голос самурай. «В грехах и пороках наверняка сидят сотрудники службы контрразведки. Место чересчур знаменитое. Сентиментальность в нашем деле — плохая черта». В нейтральном секторе преступников не тронут, но слежку установят. Оторваться от хвоста на Тосконе гораздо сложнее, чем на Алане». «Логично», — согласился Хоробров, подзывая девушку из обслуживающего персонала. В глазах Оливийки сверкнули озорные огоньки. Официантка профессиональным взглядом оценивала посетителя. «Костюм недешевый». И уж кто-кто от осконка знал, на что способны неказистые, скучные чиновники-бюрократы. Вдали от строгих начальников, завистливых коллег, верных жен, добропорядочные граждане отрываются по полной программе. Порой за пару дней они спускают годовой семейный доход, сбивчиво объясняя потом второй половине, как их ограбили в варварском городе. «Человек странное, непредсказуемое существо». Иногда он совершает неожиданные, нелогичные поступки. Внимательно выслушав заказ, девушка, изящно покачивая бедрами, не спеша направилась к стойке. «Красавица тебя сосчитала?» — рассмеялся Тина. Желания не скроешь». «Обойдемся без иронии», — вымолвил Олис. «Почему?» — удивился японец. «В нашем положении без юмора нельзя». Спор друзей был прерван появлением Саттана. Наплевав на конспирацию, англичанин сразу двинулся к товарищам. Сев на стул, Крис возмущенно проговорил. «Где мое пиво? Неужели в свели нечем горло промочить?» «Вот правильный подход к делу», — улыбнулся Аята. «Мы вырвались из западни и готовы драться. Рано или поздно полоса неудач закончится. Выше голову». «Меня радует твой оптимизм», — бесстрастно сказал Русич. «Каков дальнейший план?» Самурай на всякий случай осмотрелся по сторонам. Противоподслушивающее устройство, лежащее в кармане, уже давно включено. Не заметив рядом подозрительных людей, Тина произнес. «Он прост. Забираем крест и летим на остров. Пора раскрыть древнюю тайну Тосконы». «А где спрятана реликвия?» — уточнил Саттон. «В городе», — ответил японец. «Но раньше вечера до нее не добраться». «Пусть будет так», – пожал плечами храбров. «От судьбы не уйдешь». Вскоре официантка принесла пиво, салаты и жареное мясо. Блюдо называлось «Человеческая плоть». Крупные сочные куски под ярко-красным, приятно пахнущим соусом. Раньше содержание соответствовало записи в меню. Сейчас для его приготовления использовалось мясо кона. Расставляя кружки и тарелки а демонстративно изогнулась. Она находилась напротив Олиса, и землянин был вынужден созерцать ее крупную упругую грудь. Взгляд Тосконки стоил многого. Лет десять назад Русич вряд ли устоял бы от искушения. Теперь Храбров гораздо сдержаннее и рассудительнее. Мимолетная связь ни к чему хорошему не приведет. Надо уметь управлять желаниями и страстями». А я бы спросил, чем она занимается после работы, проговорил Крис, когда девушка удалилась на значительное расстояние. Честное слово, мы, Олис, ничего не скажем. Святая мужская солидарность, усмехнулся Олис. Догадаться, чем занимается Оливийка, по ночам, несложно. Нил Броун очень точно назвал свое заведение. Город грехов и пороков. Выпьем за упокой его души, вымолвил англичанин. Плотно позавтракав и забронировав номера в гостинице, друзья отправились на прогулку. Пылающий диск Сириуса отражался в зеркальных окнах от реставрированных домов. Власти сектора не меняли кардинально облик зданий, чтобы не потерять своеобразие древности. Некоторые постройки полностью сохранили прежний вид. Чтобы вытянуть из туристов деньги, им необходимо постоянно показывать экзотику, За внушительную плату открыт для посещения даже Конгресс Совета Морсвилла. Все на продажу. Алчность захлестнула людей. В толпе постоянно попадались трехглазые, вампиры и черти, полуобнаженные тела с боевой раскраской, в руках копья, за спиной ножны с мечом. Впрочем, это оружие давно по назначению не использовалось. Своим угрожающим внешним видом тосконцы привлекали внимание путешественников. Несколько сириев и некогда отчаянный воин позирует перед объективами голографических камер. Жалкое, убогое зрелище. В городе наблюдалось уникальное смешение различных эпох и культур. Новый Вавилон, да и только. Воздух быстро прогревался. До наступления полуденного зноя осталось часа два. Местные жители вставали очень рано и теперь возвращались с работы домой, нагруженные тяжелыми сумками, торопились к стоянкам электробусов в перекупщике. Вечером Эльзана отправится обратно к Алану. На мгновение земляне остановились у ресталища. Бои со смертельным исходом давно не проводились. Руководство нейтрального сектора прислушалось к просьбам Совета Союза. Вид кровавого насилия оказывал негативное психологическое воздействие на общество. Подпольные диски с записью поединков приносили бешеные доходы криминальным структурам. Гораздо проще устранить причину, чем следствие. Проведя рукой по гладкой поверхности черепа на ограде, Русич зашагал к зданию музея. Возле лестницы собралась большая группа людей. Судя по внешнему виду, недостатка в средствах они не испытывали. Дорогие костюмы, модные платья, роскошные украшения. Что понадобилось здесь представителям элиты общества, Храбров терялся в догадках. Между тем двери музея открылись. Аланцы, тосконцы и маорцы неторопливо с чувством собственного достоинства начали подниматься по ступеням. Никакой суеты, толкотни, громких возгласов. Это не торговцы. Впрочем, Олесь ошибся. Подойдя ближе, Русич увидел перед входом огромную красочную афишу. Морсвильское отделение департамента культуры проводило ежегодный аукцион древних раритетов. Значит, сюда прилетели любители старины и искусствоведы-перекупщики. Какие суммы здесь крутятся, трудно даже представить. Хотя, по сути, тот же бизнес, что и у пассажиров Эльзаны. Масштабы принципиально другие. Но это кому как в жизни повезло. «К чему такой ажиотаж?» Удивленно спросил Сатан. «Голограф — величайшее изобретение человечества. С помощью него можно, сидя где-нибудь во фланке, спокойно участвовать в торгах». «Ты плохо знаешь местные правила», — улыбнулся Аята. Все реликвии в нейтральном секторе продаются только непосредственно присутствующим людям. Расчет производится немедленно. Данный нюанс придает аукциону особый колорит. Большинство потенциальных покупателей присылают в Морсвилл своих представителей, но некоторые приезжают сами. Хотят окунуться в атмосферу экзотики. Богатым свойственны причуды. Но ведь компьютерный вирус парализовал банковскую систему. — заметил Храбров. — Совершенно верно, — кивнул головой самурай. — Признаться честно, я думал, организаторы перенесут мероприятие на более поздний срок. — Увы, город живет по собственным законам. — А ливийцы изменили правила? — предположил Крис. — Ни в коем случае, — возразил Тина. — Традиции хороши только тогда, когда они соблюдаются. — А как же оплата? — произнес англичанин. «Обрати внимание на крепких парней с кейсами в руках», — вымолвил японец. «В последние месяцы Алану пришлось вспомнить о существовании наличных денег». «Хороший куш для грабителей», — вставил Олис. «Не забывай, где ты находишься», — проговорил Аято. «За подобные преступления здесь отрубают голову. И поверьте, в Морсвиле еще остались воины, умеющие владеть мечом. Вы разожгли мое любопытство» сказал Сатан. «Предлагаю посетить столь зрелищное мероприятие». «Почему бы и нет?» усмехнулся самурай. «Вряд ли служба контрразведки будет искать нас на аукционе. Место многолюдное и совершенно безопасное». Спорить с друзьями Русич не стал. Тина лучше знает обстановку в городе. Он часто бывал на Тосконе и создал здесь разветвленную агентурную сеть. Земляне неторопливо двинулись к музею. У входа расположились четыре охранника. В цивилизованной одежде оливийцы выглядели несколько мешковато. Дорогие костюмы не могли скрыть их широкие плечи и мощную мускулатуру. Один из тосконцев принадлежал к клану трехглазых, трое являлись вампирами. Внешний вид морсвилцев способен отпугнуть кого угодно. Налетчики хорошо подумают, прежде чем нападут на посетителей аукциона. Мощные кондиционеры создавали в зале приятную прохладу. После испепеляющей жары улицы внутри дышалось легко и свободно. Тихо переговариваясь, мужчины и женщины рассаживались в мягкие удобные кресла. Первый ряд был забронирован для особо значительных персон и сейчас почти пустовал. Друзья расположились в дальнем правом углу в самом конце большого просторного помещения. В случае необходимости они покинут музей, не привлекая ничьего внимания. На сцену вышел импозантный темноволосый молодой человек в белоснежном фраке. Элегантно взмахнув рукой, оливиец громко произнес. «Дамы и господа, я приветствую вас на нашем ежегодном аукционе». В зале послышались редкие нестройные хлопки. Так на тираду морсвилца отреагировали новички. Постоянные посетители вели себя гораздо сдержаннее. «Сегодня много лотов», — продолжил ведущий. «Поэтому мы начнем торги немедленно». Как обычно, в самом начале продаются менее ценные экспонаты. Они довольно дешевы и покупаются быстрее. Старинные вазы, изящные статуэтки, чудом сохранившиеся ковры ручной работы. Порой даже не верилось, что этим вещам больше 200 лет. Аукцион протекал спокойно, размеренно и неинтересно. Спустя примерно час землянам надоело слушать однообразные выкрики тосконца, и они направились к выходу. Неожиданно по залу прокатился оживленный гул. Храбров тотчас обернулся. Девушка в изящном декольтированном платье вынесла на сцену длинный стальной клинок. «Дамы и господа!» — воскликнул Оливиец. «Уникальный лот!» На аукцион выставлен меч, который наемники Алана продали владельцу грехов и пороков Нилу Броуну во время первой экспедиции. Экспонат, конечно, не древний, но необычайно дорогой. Это часть великой истории. Его лезвие не раз окроплялось человеческой кровью. Стартовая цена... Сумма, названная Морсвилцем, была астрономическая. Крис изумленно свистнул. «Учитесь». Иронично заметил японец. «Вот так люди делают деньги». «Кто бы мог подумать, что клинок Салаха будет столько стоить?» Покачал головой Олис. «Человеческие пристрастия — вещь странная и труднообъяснимая», — проговорил Аято. «Уверен, предложение превысит начальную цену в два, а может и в три раза». «Самурай не ошибся». Меч достался седовласому пожилому аланцу в темных очках, сидящему в первом ряду. Небрежный жест рукой и телохранитель передал кейс организатору торгов. Получив от тосконки клинок, мужчина довольно усмехнулся и стремительно покинул помещение. Другие экспонаты его не интересовали. После посещения музея в душе Русича остался какой-то неприятный осадок. То, чем они дорожили и гордились, теперь идет с молотка. Никакой этики и морали. Жажда наживы перешла все разумные пределы. И ведь страдает этим пороком не только Морсвилл. Заражены подземная Тоскона, Алан, Маора. Общество нуждается в серьезных переменах. Прогулка под палящими лучами Сириуса, удовольствие не из приятных. Улицы города быстро пустели. Местные жители и туристы спрятались в тени уютных кафе и ресторанчиков. Прохладительные напитки в Морсвилле – самый ходовой и прибыльный товар. Друзья расположились в маленьком невзрачном заведении под названием «Тихий приют». Оно находилось неподалеку от бывшего сектора чертей. Линия черепов на дороге, разделяющая город на различные зоны, до сих пор сохранилась, лениво потягивая пиво, Земляне беседовали на отвлеченные темы, ни слова о деле, говорили о погоде, о красотах и причудах древнего города, о предельной изношенности космических челноков. С виду обычные праздные отпускники, прилетевшие на Оливию в поисках новых впечатлений. Таких людей в Морсвилле тысячи, в помещении играла приятная музыка, мимо покачивая бедрами, проходили красивые женщины, Официанты услужливо предлагали экзотические блюда. В городке царил мир и покой. Впрочем, тихая размеренная жизнь течет на всех планетах Союза. Человечество пребывает в счастливом неведении о нависшей над ним угрозе. Информацию о сражениях с горгами обыватели воспринимают обыденно и равнодушно. Многие считают, что это происходит где-то далеко и их совершенно не касается сцены гибели крейсеров и космических баз, аланцы и тосконцы смотрят, как очередной популярный сериал. Осознание смертельной опасности еще не пришло. Ужасы войны пока не коснулись основной части населения. Скорбные списки десантников и космопилотов, павших в боях с насекомыми, утонули в сплошном потоке развлекательных передач. Чужое горе никого не трогает. К сожалению, история не учит, Она наказывает за ошибки. Совет целенаправленно вводит народ в заблуждение, не говоря всей правды о горгах. Тем страшнее будет развязка. Если твари прорвутся к планетам, счет жертв пойдет на миллиарды. Люди абсолютно не готовы к встрече с врагом. Алан, Таскону и Маору ждет участи Дана. А пока складывается ощущение, что насекомые — это проблема исключительно звездного флота. На улицах начало темнеть. Тотчас вспыхнули огни фонарей и рекламных вывесок. Морсвилл мгновенно преобразился. Причудливая разноцветная палитра захлестнула город. Туристы покинули кафе и отправились на поиски развлечений. Местные дельцы отличались удивительной изобретательностью. Показательные бои силачей, безумные оливийские танцы, групповой стриптиз, массажные салоны. Купание с обнаженными мутантками. Всего не перечислишь. Морсвил превратился в цивилизованный вертеп, обитель грехов и пороков. На центральной площади какой-то сумасшедший демонстрировал детеныша слипа. Хищник, достигавший метров в высоту, постоянно пытался схватить прохожих за ногу и опутать их своей паутиной. Люди испуганно кричали, отбегали в сторону, но деньги в коробку бросали исправно. Ночная жизнь города поражала своей стремительностью. Друзья целый час бродили в шумной толпе туристов. Затеряться в ней не составляло ни малейшего труда. Впрочем, слежки земляне не замечали. Храбров не сомневался. Люди Тина находятся где-то рядом. В случае опасности они сразу предупредят беглецов. После короткого ужина в гостинице офицеры отправились в восточную часть нейтрального сектора, Здесь располагались жилые кварталы, а потому прохожих было гораздо меньше. На землян никто не обращал внимания. К бесцельно слоняющимся из стороны в сторону чужакам в морсвиле привыкли. Друзья миновали несколько домов и свернули к кладбищу. Чтобы не шокировать его видом гостей города, могилы огородили высокой каменной стеной. У ворот Олесь заметил двух человек. Высокий мужчина приблизился к Аято и молча протянул самураю небольшую лопату. Найти скорбный холмик, под которым покоились останки Освальда Ридли, труда не составило. Через пять минут японец извлек из песка проржавевшую металлическую коробку из-под патронов. Она пролежала здесь почти 15 лет. Чтобы открыть крышку, пришлось немало повозиться. На дне лежал аккуратный сверток. Тина взял его в руки и откинул край истлевшей тряпки. В свете рекламных вывесок сверкнула золотая поверхность реликвии. «Вот он, конзорский крест», — тихо произнес самурай. «Представляю, сколько бы стоил такой экспонат на аукционе», — усмехнулся Саттан. «Его цена измеряется человеческими жизнями, а не деньгами», — с горечью сказал Русич. Взгляды Аята и Храброва на мгновение встретились. Оба прекрасно понимали, о чем идет речь. Вся история реликвии, сплошная цепь покушений, убийств и похищений. Конзорский крест обильно полит кровью. Внесли свою лепту и земляне. Пытаясь сохранить в тайне захват ценного раритета, японец был вынужден зарубить аланца-десантника. Бедняга оказался не в том месте и не в то время. Ужасное, фатальное стечение обстоятельств. Что теперь будем делать? спросил Крис. Отправимся на Сорга, ответил Тина, пряча реликвию под рубаху. Самурай подравнял край могильного холмика, встал и быстро зашагал к воротам. Друзья последовали за ним. Возле выхода уже никого не было. Прислонив лопату к стене, Аято направился к бывшему сектору вампиров. В этом районе Олис никогда раньше не бывал. Длинные широкие улицы Дома из стекла и бетона, ровные ряды зеленых насаждений. Сразу видно, значительная часть зданий отреставрирована или построена совсем недавно. За короткий период времени Морсвилл преобразился сказочным образом. Город буквально восстал из пепла. Теперь это одно из красивейших мест Тосконы. Но что его ждет, если орды насекомых высадятся на планету? разрушение и полное забвение. Горги безжалостно истребят расу людей. О человечестве никто и никогда уже не вспомнит. Вечная тьма накроет галактику. Храбров тяжело вздохнул. Быть спасителем мира Русич никак не собирался, да и не похож он на героя. Обычный, ничем не примечательный землянин. Но сейчас именно от трех бывших наемников зависела судьба вселенной. Странный, удивительный парадокс. Пути Господни неисповедимы,